Анклав, Москва, территория, болото, салон Мамаши Даши, предсказания будущего и коррекция судьбы. Рано или поздно приходится отвечать на неприятные вопросы. Человек не может жить без загадок, не может не искать ответов, не может все время спать. Ученые объяснили людям, от чего возникают болезни и как с ними бороться, как влиять на погоду и летать в космос. ставили в головы компьютеры и связали их всемирной сетью. Ученые старались сделать мир понятнее, но добились лишь того, что люди принялись искать другие загадки и задавать ученым вопросы, на которые у них не было ответа. Почему невозможно окончательно уничтожить вирусы? Почему коррекция погоды лишь ухудшает экологию? Почему постоянно откладывается пилотируемый полет к Марсу? Что ждет меня завтра? И если на первые вопросы ученые худо-бедно научились давать ответы, то последний ставил их в тупик. Человек не желал выслушивать прогнозы, он желал точно знать свое будущее. Наука пасовала и уступала место шустрым предсказателям всех мастей и оттенков. В сети расплодились сайты, автоматически составляющие гороскопы по дате рождения, а то и просто по имени. Не хочешь читать гороскоп? Не беда. Подключись к другому серверу, и каждое утро тебе будет приходить письмо с коротеньким предсказанием на день. Не умеешь читать? Выбери голосовой режим, и приятный женский, мужской, голос нашепчет сообщение. И подключались, и выбирали, и слушали, и даже верили. Несмотря на то, что сетевые колдуны гадали даже по номеру балалайки. Человек слаб. Те же из жаждущих, кто располагал временем и деньгами, К виртуальным волшебникам не обращались. Понимали, что предсказание не пицца, его по сети не закажешь. Составляя гороскоп, настоящий колдун не ограничится только датой рождения. Он изучит ауру, посмотрит линии на руке, заглянет в глаза. И богатые домохозяйки отправлялись в магические салоны, пытаясь отыскать в полутемных, наполненных запахом благовоний комнатах, ответы на вечные вопросы. — Неправильно, — произнесла мамаша Даша, откладывая поданный Матильдой лист с таблицей. — Почему? — Ответь сама. Девушка взяла составленный ею гороскоп, быстро пробежалась по основным выводам, покосилась на исходные данные заказчика и пожала плечами. — Вроде все в порядке. — Ты забыла, что женщина родилась не в Москве, — вздохнула мамаша. — Черт! — И не ругайся. — Извини, я переделаю. Мамаша не заставляла Матильду заниматься гаданием. Интерес к профессии тетки у девушки возник сам и укрепился после нескольких случаев. «Не уходи», — остановила племянницу гадалка. Она взяла Матильду за руку и заглянула в глаза. «Чем ты расстроена?» «Патриция», — нехотя протянула девушка. «Вы поругались?» «Нет». «Тогда в чем дело?» Матильда запнулась. «Как ответить?» «Издевалась?» Ну, можно сказать и так. Пэт знала, что подруга не любит быстрой езды, но издевалась? Звучит слишком сильно. Увлеклась? Да, наверное, просто увлеклась. В конце концов, Плутон не велосипед. Что у вас произошло? Пэт повезла меня из университета на мотоцикле. Быстро повезла. И не остановилась, когда я попросила. Она поступила плохо. Она очень высокомерная. Бросила Матильда. «Подгрубила тебе «Нет, но это чувствуется в жестах, в интонациях. Она как будто стоит на другой ступеньке». Когда Патриции было пять лет, Кирилл отдал ее в закрытую школу. Негромко произнесла мамаша. «Ты это говорила», — перебила гадалку Матильда. «Но мне кажется, что это ложь». «Почему?» «Она ничего не рассказывает об этой школе?» «Может, ей там не нравилось?» — пробормотала мамаша. А девушка, почувствовав растерянность Даши, решила проверить давние подозрения. «Тетя, ты заставляешь меня дружить с Пэт, потому что так хочет Кирилл, а мы от него зависим?» «С чего ты взяла?» «Ты говорила, что мое обучение в университете будет спонсировать науком». Гадалка вздрогнула. — Да, говорила. Учебный год начался, а я до сих пор не подписала с ними контракт. Навела справки и выяснила. — Да, ты права, — ослабевшим голосом произнесла мамаша. — Я забыла тебе сказать, что науком нам отказал. — Но я учусь. — За обучение платит Кирилл. — И поэтому я должна дружить с его капризной дочерью? — Нет. Мамаша Даша ответила резко. Неожиданно резко и громко. — Ты ничего никому не должна. Ты можешь пойти к Патриции и плюнуть ей в лицо, если пожелаешь. Можешь облить ее краской и навсегда поругаться. Можешь сделать все, что хочешь. Кирилл огорчится, но продолжит оплачивать твое обучение. Матильда помолчала, растерянно хлопая глазами на тетку. Затем тихо спросила. — Это правда? — Правда. Почему он это делает? — Узнаешь. — гадалка встала из-за стола, подошла к племяннице и обняла ее за плечи. — Патриция не умеет дружить. Это так. Но рано или поздно это пройдет. Поддержи ее, Мата. Мы должны ей помочь. Почему? — Потому что она нам нужна.